Глава 13 Шаг 10 2011 год. Договор о взаимной поддержке. Мог ли академик Нюны начавший свой славный трудовой путь в святилище отечественной космической медицины, остаться в стороне от многочисленных мероприятий, посвященных году российской космонавтики, названному так честь пятидесятилетия первого полета человека в космос. Разумеется, нет. Никак не мог. Но и принимать участие в мероприятиях, организованных официальными инстанциями, тоже не было возможности. Во-первых, там бы не стали титуловать академиком, да и профессором, к слову, будет сказано, тоже. Во-вторых, там бы не дали всласть повспоминать о замечательном прошлом, Наполненным судьбоносными открытиями и великими свершениями. Поэтому Международная Академия Экспериментальной Медицины и Экологических Проблем совместно с Российской Академией Биотехнологии и Экспериментальной Медицины организовала совместную конференцию под названием «Открытый космос». Павел задумывал не просто торжественное мероприятие, что-то вроде собрания выдающихся деятелей нетрадиционной медицины, в куларах которого можно было бы обсудить различные живонасущные вопросы, в первую очередь создание Российской национальной профессиональной ассоциации нетрадиционной медицины под руководством академика Неунывайко. Лариса предлагала выбросить из названия ассоциации слово «профессиональный», А то слишком громоздко получается. Но Павел считал, что оно находится на своем месте и отграничивает объединение, созданное истинными знатоками своего дела, от различных общественных организаций, созданных неучими кустарями. Кулуарное общение не любит суеты, присутствие посторонних не идет ему на пользу. Хотелось собраться в своем кругу в каком-нибудь уединенном и комфортабельном месте. Полезный санаторий подходил для этой цели как нельзя лучше, особенно с учетом того, что месяц март, выбранный Павлом для проведения конференции, традиционно был мертвым. Люди не любят отдыхать на природе в переходный период от зимы к весне, сопровождающийся резкими погодными перепадами. — Ты что, собираешься пять дней содержать всю эту араву? Ужаснулась Лариса, глядя на список приглашенных лиц. «Зачем?» «Это они будут нас содержать, дорогуша», — ответил Павел. «Стоимость проживания и пропитания включена в регистрационный взнос». «Никто не приедет», — категорично отрезала Лариса. «Знаю я этих халявщиков, как облупленных». «Приедут! Как миленькие!» — усмехнулся Павел. Я предоставляю прекрасную площадку для саморекламы с освещением в СМИ. Плати взносы в течение 40 минут нахваливай себя всяко разно. Хочешь, рассказывай о том, как ты первым космонавтом биополе подправлял, хочешь, свою новую методику пропагандируй. Опять же, не забывай и про ассоциацию. Официально ее создание в программе не значится. Под это дело будем собирать отдельный курултай, но все организационные вопросы будут решаться сейчас. Ну и вообще, цены у нас в добром месте добрые, регистрационный взнос равен стоимости одного ужина в Эль мучачу «Журналисты тоже будут платить регистрационный взнос?» — пошутила Лариса, давая понять, что она согласилась с доводами мужа. «Журналистов там не будет». Павел заговорщицкий подмигнул жене. «Зачем?» «Все равно же писать все статьи будет Саша. Он станет отправлять материалы прямо в редакции, так всем удобнее. Им не надо будет ехать, а нам не надо будет с ними возиться. Кстати говоря, конференция станет хорошей рекламой для санатория. Ты же понимаешь, что в каждой статье будет абзац, посвященный замечательному месту, в котором проводится конференция. — Ты умеешь одним выстрелом пятерых зайцев снять, — похвалила Лариса. — Кстати, нынешний год по китайскому гороскопу считается годом металлического кролика, а в Липецкой области развито кролиководство. Не хочешь как-нибудь это обыграть? — Обыграть? — задумался Павел. — Как? «Предлагаешь в фойе выставить огромного кролика в китайском халате?» «Не смеши. У нас серьезное мероприятие». «В фойе не стоит, а в столовой можно», — ответила Лариса. «Золотой кролик держит в руках какую-нибудь благожелательную табличку. Публике понравится, и вообще на время конференции санаторную столовую надо немного оживить, чтобы она стала похожей на ресторан». Декор в китайском стиле самый недорогой. Таблички с веерами на стены, под потолком бумажные фонарики, на столах красной скатерти. Красиво получится. Павел подумал и согласился на кролика, веера с фонариками и красной скатерти. Оптимизм Павла оказался чересчур оптимистичным. Из 84 приглашенных приехало только 57. Но главное было в том, что самые нужные люди явились не запылились. 57 – это тоже представительная цифра. Тем более, что заместитель по науке, обеспечивавший удаленных журналистов фотографиями и статьями, был настоящим волшебником ракурса и властелином объектива. На его фотографиях создавалось ощущение полного аншлага. Несмотря на то, что концертный зал санатория был заполнен примерно на четверть, не более того. В своей вступительной речи академик Вайка предложил избрать почетный президиум во главе с космонавткой Грибешковой. Этот нехитрый, но очень полезный прием Павел использовал частенько. «Тебя не приглашают на свои собрания первопроходцы космических просторов? Ничего страшного». Зато ты можешь избирать их в почетный президиум. В этом случае твое имя точно так же окажется в одном ряду с их именами, как если бы они пригласили тебя к себе. Тебя игнорируют корифеи отечественной науки. Ничего страшного. Зато при навешивании себе очередного академика можно заодно присвоить это звание нескольким известным ученым и твое имя снова окажется рядом с их именами. Академиками Международной Академии Экспериментальной Медицины и Экологических Проблем значилось около 50 корифеев науки. Только один из них, кардиохирург Кунчули, откликнулся на письмо с извещением о присвоении звания, прислал цитату из какого-то чиновного письма двадцатилетней давности, в котором говорилось, что правом присваивать титул академика и члены корреспондента обладают только Государственные Академии. — Вот же люди, а! — сказал Павел, показывая письмо жене. — Ты им приятное хочешь сделать, а они тебя вместо благодарности по носу щелкают. А ты наштампуй тридцатиграммовые медали из золота и вручай их вместе со званием академика тем... «Кто официально согласится это звание принять?» С серьезным видом посоветовала Лариса. «Вот увидишь, отношения сразу же изменится». «Золотые медали — это перебор, а вот о наградах подумать можно», — также серьезно ответил Павел. «Скучно же одни только почетные грамоты вручать. Хотелось бы и ордена с медалями тоже». Адвокат Кондрашов, к которому Павел обратился за консультацией, сказал, что любая организация имеет право на создание наград и вручение их по своему усмотрению. Сложности, то есть проблемы с официальными органами, могут возникать в том случае, если название или внешний вид награды аналогичны какой-то государственной. Ну и если название награды содержит имя реального человека, то нужно получить согласие на это от него или от его наследников. Короче говоря, медаль имени Юрия Гагарина или медаль за заслуги в освоении космоса вручать нельзя. А вот медаль «Слава покорителям космоса» можно. Вскоре у Международной Академии экспериментальной медицины и экологических проблем появились такие награды, как Орден за научные заслуги, медаль «Золотое сердце» и медаль «Галена», имя которого за давностью лет Можно было использовать без опасений. Гален, 129-215 год. Древнеримский медик, хирург и философ. Орден можно было носить на груди или же на шее, на бело-голубой ленте. Второй вариант нравился Павлу больше, получалось очень представительно. После избрания почетного президиума Павел от лица всех собравшихся поблагодарил президента Медведева за то, что он, прислушавшись к рекомендациям передовой научной общественности, отменил с осени 2011 года переход на зимнее время. Лично я всегда выступал против этих неумных переходов, сказал Павел. Экономической выгоды от них никакой, одни убытки, а вреда для здоровья очень много. В Свое время критика переходов стала одной из причин вынудивших меня покинуть институт космических проблем, которому я отдал свои лучшие годы и энергию моей молодости. Но если профессора Неунывайка можно уйти из института, то стереть его имя из космической науки невозможно. С подачи заместителя по научной работе в зале раздались довольно бурные аплодисменты, сквозь которые до Павла дошел тонкий писк международного сигнала бедствия. Три коротких гудка, три длинных и снова три коротких. Эта мелодия была установлена на звонки с самых важных номеров. Жены, администратора клиники, главного врача санатория и главного бухгалтера. Жена с главным врачом сидели в первом ряду перед Павлом. Так что звонили из Москвы явно по какому-то неприятному поводу. Потому что все приятное... Могло бы подождать до вечера. Достав мобильный, Павел увидел, что звонит Юлия Александровна, которая в отсутствии его и Ларисы оставалась в клинике за главную, несмотря на отсутствие медицинского образования. Дело же не в образовании, а в умственных и организационных способностях. А с этим у Юлии Александровны все было в порядке. Положив телефон на кафедру, Павел отбил сообщение. Не могу говорить, что случилось. Тут же пришел рапорт. Вчера вечером один из пациентов Фарликевича сделал дома тюбаж. Тюбаш лечебная процедура, имеющая целью опорожнение желчного пузыря. Может осуществляться посредством введения специального зонда или же с помощью приема желчегонных средств в сочетании с одновременным прогреванием в области печени. Беззондовый тюбаж. Наличие камней в желчном пузыре является противопоказанием к проведению тюбажа, поскольку камни могут закупоривать желчные протоки, что может привести к такому опасному для жизни осложнению, как разрыв переполненного желчного пузыря. Камень застрял в протоке, экстренно госпитализировали, умер во время операции. Скорые и прочие врачи завели родственников. Не знаю, что делать. Молчи и жди. Перезвоню через полчаса. Свою речь Павел читал в ускоренном темпе, быстро проговаривая фразы и перепрыгивая через абзацы. Один черт, никто толком не слушает. Обнародован будет полный вариант, который Саша разместит где следует, и отправит, кому нужно, во время перерыва. После бодрого «Теперь слово за вами, уважаемые коллеги!» Павел ушел в свой номер. Один из восьми люксовых апартаментов полезного санатория. Дернул для ясности ума и спокойствия духа сто грамм Коньячковского и позвонил Юлии Александровне. — Тут ужас, что творится, Павел Игоревич! — взволнованно докладывала она. Один из пациентов Фарлюкевича по фамилии Меркулов вчера вечером был госпитализирован по скорой 65-ю больницу. Он сделал дома тюбаш якобы по совету Фарлюкевича и получил закупорку протока. Во время операции он умер. Родственники всем рассказали, что он лечился в нашей клинике и тюбаш входил в программу лечения. Его дочь с утра пораньше вывесила в Фейсбуке рассказ о том, как правильная клиника угробила ее дорогого папочку. Телефон разрывается от звонков. Я в полной растерянности. — Не надо растерянности, — строго сказал Павел. — Все будет хорошо. Только не паникуйте. — Барлюкевич в клинике? — Да. — Пусть валит брать больничный, желательно с гипертоническим кризом. Надеюсь, что у него хватит ума для того, чтобы просимулировать это состояние. «Карту пациента вы уже смотрели?» «Да, Павел Игоревич, сразу же ознакомились. Там нет упоминания о тюбаже. Последний раз он был...» «Это не важно», — перебил Павел. «Главное, что тюбаж не фигурирует. Ваша позиция такая. Мы этого не назначали и вообще не понимаем, в чем дело. Но лучше уклоняйтесь от разговоров на эту тему до моего возвращения. Если будут лезть в журналюги, то гоните их в шею». Паралюкевичу передайте, чтобы ушел в глухое подполье и ни с кем не контактировал. Все понятно? — Да, Павел Игоревич, понятно. Вас сегодня ждать? — Я вернусь в пятницу, как и собирался. До тех пор держите немую оборону. «Пятницу — Пятницу? — удивленно протянула Юлия Александровна. — Но здесь такое... — А здесь у меня важное мероприятие, — сказал Павел тоном исключавшим любые возражения. «Не паникуйте, все будет хорошо. Если что, то я постоянно на связи и мысленно с вами». Закончив разговор, он набрал в поисковике «Меркулов, правильная клиника, умер» и около получаса изучал информацию, любезно предоставленную Гуглом. От этого занятия его отвлекла Лариса. «Что-то случилось?» — встревоженно поинтересовалась она. Или ты плохо себя чувствуешь?» Павел молча протянул ей мобильный. «Ознакомься». «А на синищикей...» Комментировала прочитанная Лариса. «Вот же бат башара!» «О, не-не, шаг сексин. «Ну, надо же! Ты в Москву полетишь или я?» «Вместе полетим. В пятницу», — ответил Павел. «Как и планировали. Но...» «Никаких «но». Раздраженно оборвал жену Павел. Юля велено держать оборону, она справится немаленькая. Я не вижу смысла дергаться. — Как это не видишь? — возмутилась Лариса. — Ты что, не представляешь, какая поднимется волна? Ее сообщение уже перепостили сто двадцать три человека. Кому-то нужно разруливать ситуацию на месте. — Как разруливать? Павел изобразил лицом крайнее удивление. Воскрешать мертвых я не умею, и ввязываться в пикировку с родственниками и сетевыми борцами за светлое будущее, не считая нужным. Пусть все уляжется, а потом мы скажем свое веское слово. Фарлюкевич я, конечно, уволю, не из-за этого случая, а потому что давно собирался, до да повода не было. Чистильщик Форлюкевич, занимавшийся очисткой организмов пациентов от шлаков, а их кошельков от лишних денег был, что называется, в каждую дырку затычкой. По поводу и без повода любил качать права и выторговывать себе очередные поблажки. В принципе, Павел мог бы уволить его прямо сегодня, потому что у каждого принимаемого на работу сотрудника он брал заявление об увольнении по собственному желанию с непроставленной датой. Но в разгар скандала увольнять причастного специалиста было бы неразумно. Это все равно, что признать свою и его вину. Нет, пусть пока Фарлюкевич отсидится на больничном. Это было частью защитной стратегии Павла. А когда все уляжется, тогда можно будет с ним расстаться. «Наверное, надо завести свой ультразвук», — сказала Лариса. «Не только для того, чтобы просвечивать желчные пузыри перед назначением тюбажа, но и вообще...» «Не смеши», — поморщился Павел. «Ты же прекрасно понимаешь, что нормальный УЗИст к нам работать не пойдет. Нечего ему у нас ловить, ни в смысле карьеры, ни в смысле развития, ни в смысле престижа. От дураков толку мало. Проще вообще завязать с тюбажами». «Лично мне эта адская процедура никогда не нравилась». «Но публика ее любит?» — возразила Лариса. «Очистка на лицо. Чуть кишки наизнанку не выворачивает». «Выход большого количества желчи в кишечник, который имеет место при тюбаже, вызывает диарею». «Как любит, так и разлюбит», — усмехнулся Павел. «Тюбаж вполне можно заменить очистительными клизмами». Суть разная, результат один и тот же. Каждое утро Юлия Александровна просылала сообщения, напоминавшие фронтовые сводки. В сетях написали о клинике то-то и то-то. Дочь Меркулова начала сбор средств на адвоката. Звонили оттуда-то и оттуда-то. В коридоре только и слышно о Меркулове. Артистка Новосельская отказалась сниматься в рекламном ролике клиники. Энергетика У дверей клиники пытались перехватить журналисты. Лариса все порывалась лететь в Москву. Павел советовал не дергаться. «Пусть все желающие выговорятся», — говорил он. «Пусть выплеснут свой праведный гнев и переходят к другим проблемам. Наше молчание играет нам на руку. Во-первых, мы демонстрируем нежелание суетиться, вступать в перепалки с каждым встречным». Во-вторых, молчание интригует и привлекает внимание к нашей клинике. Это своего рода реклама. Пока негативная, но мы сможем изменить минус на плюс. В свое время. — Не знаю, не знаю, — качала головой Лариса. — Мне кажется, что у нас уже не получится загнать этого джина обратно. — А мы не будем никуда загонять их джина, — обещал Павел. — Мы выпустим своего великого и ужасного. Заместитель по науке, явно накручиваемый своей дрожайшей половиной, дважды осторожно спрашивал, не требуется ли какая-нибудь пиярщина в связи с последними событиями. Павел, не вдаваясь в детали, отвечал, что не требуется. Некоторые из участников конференции интересовались новостями в клинике, явно имея в виду всю эту пургу. «Все пучком, хвосты торчком». Отшучивался Павел. Момент «Х» настал в четверг после обеда, когда начались заключительно прощальные речи, последнюю из которых предстояло произнести академику неунывайку. Поблагодарив участников, Павел выразил уверенность в том, что их встречи в этом прекрасном месте станут ежегодными, а затем сменил восторженный тон на серьезный. А теперь, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать несколько слов не для протокола. Все вы, я думаю, в курсе того, какая свистопляска поднялась вокруг нашей правильной клиники. Коллеги дружно закивали. Знаем, знаем. «Вдумайтесь, пожалуйста, в суть происходящего», — призвал Павел. «Человеку, который несколько раз был на приеме у наших специалистов, дома становится плохо». Его экстренно госпитализируют в 65-ю больницу, где он умирает на хирургическом столе. Кто виноват? Скорая помощь? Хирурги, делавшие операцию? Анестезиолог, который давал наркоз? Нет. Виновата правильная клиника, в которой якобы кто-то порекомендовал пациенту с камнями в желчном пузыре сделать тюбаш. У обвинителей нет никаких документальных подтверждений. Нет свидетелей, есть только слова родственников, которые являются пересказом слов покойника. Ни один суд, такое доказательство, Павел изобразил пальцами воздушные кавычки, во внимание не примет. Но для того, чтобы в очередной раз начать шельмование нашей клиники, этого вполне достаточно. Нас и без повода не раз поливали грязью. Как говорится, было бы желание, а повод всегда найдется. Да что я вам объясняю? Вы не раз проходили через это. — Нас ебут, а мы крепчаем! — выкрикнули из зала. — Это неправильный подход, — усмехнулся Павел. — Вы еще скажите, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. На самом деле, каждое ведро грязи огорчает нас и вредит нашему бизнесу поскольку отпугивает часть клиентуры. Наши противники, все эти мафиозы и официозы, действуют сообща, выступают против нас единой колонной. А мы вынуждены отбиваться в одиночку. Силы не равны, но мы как-то держимся. А почему бы нам не объединиться для взаимной поддержки? Сегодня ты поможешь мне, а завтра я помогу тебе. На этом принципе стоит мир. Вместе мы сила. Давайте вспомним притчу о том, как сыновья мудрого отца пытались сломать веник. Мы с вами обсуждали создание нашей ассоциации. Давайте попутно обсудим еще один важный аспект — взаимную поддержку. Только давайте сразу уточним, что речь идет о серьезной поддержке. Формального подхода в этом важном деле быть не может. Если кого-то из нас начали обливать грязью то другие не ограничиваются двумя-тремя строчками в блогах, а делают официальные заявления, пишут коллективные письма, дают интервью, то есть поднимают большую волну, которая сможет смыть всю грязь. Я не стану растекаться мыслью по древу, а просто скажу, что наша сила в единстве. Мы можем и должны конкурировать друг с другом, но если вдруг натянет враг матерой, то отпор ему нужно давать сообща». Тех, кто со мной согласен, прошу поднять руки. Руки подняли все сидевшие в зале, а шутник Саша поднял обе. Замечательно, одобрил Павел. Будем считать, что все присутствующие подписали договор, значение которого не станет меньше от того, что он будет существовать только в нашем воображении. Важно понимать, что тот, кто не пришел на помощь коллеге, не вправе рассчитывать на ответную помощь. «Нужно завести подарочные тетрадки», — сказал с места Саша. «Простите, Александр Ванадьевич, но я вас не понял. Что за подарочные тетрадки?» «Некоторые люди записывают, кто что им подарил, чтобы отдарить Сики в таки. Сообразным образом. Поддержку можно точно так же фиксировать». Сегодня же заведу такой тетрадь и стану записывать тех, кто поможет мне защитить честное имя правильной клиники, пообещал Павел. Прозрачный намек был понят всеми присутствующими. Уже на следующий день сетевой климат вокруг правильной клиники стал меняться с неприязненного на дружелюбный. Самые умные из коллег ударяли с двух фронтов, вывешивая посты и в социальных сетях в придачу к официальным заявлениям. Превзошел всех академик Мукасевич Мирович, кавалер Ордена за научные заслуги и медали Золотое сердце. Он сделал официальное заявление, организовал два коллективных письма на имя президента и на имя генерального прокурора, написал длинный пост в Фейсбуке и дал интервью телеканалу Неболей, где призвал зрителей бойкотировать 65-ю больницу сотрудники которые перекладывают свои ошибки на выдающихся врачей современности, имеющих смелость выступать против официальных догм. Растроганный Павел решил учредить еще какой-нибудь орден покрасивее, чтобы наградить им столь сознательного коллегу. В реестре взаимопомощи это название нравилось Павлу больше, чем подарочная тетрадь. Все фигуранты оценивались по шестибальной шкале от нуля до пятерки в зависимости от их вклада в святое дело защиты, интересов академика Ниуны Вайко и его замечательной клиники. Мукасевичу Мировичу Павел в виде исключения поставил шестерку. Сам Павел тоже не сидел сложа руки. Он дал несколько интервью, в которых поведал миру о непричастности правильной клиники к тому, что произошло с гражданином Меркуловым. Заодно и посетовал на то, что необоснованная волна возмущения, поднятая беспринципными и бессердечными людьми, довела хорошего специалиста и доброго человека Фролюкевича сначала до гипертонического криза, а затем и до увольнения по собственному желанию. «Ты в своем амплуа!» — восхищалась Лариса. «От всех нападок отбился?» С коллегами пакт о взаимной поддержке заключил, да еще и от Фарлюкевича избавился. Паша, есть на свете что-то, из чего ты не сможешь извлечь пользу? Ты еще дождишь майской статистики, чтобы оценить эффект этой рекламной кампании? Скромно отвечал Павел. В мае 2011 года обороты правильной клиники выросли на 18,5% по сравнению с февралем. «Золотой кролик явно нам помогает», — пошутила Лариса. Кролик в китайском наряде пришелся настолько к месту, что его не убрали из столовой после конференции, когда снимали веера, таблички с иероглифами и фонарики. Красные скатерти тоже оставили, потому что они приятно оживляли зал.